Глава третья сервилли уже успела полюбить этот небольшой городок, Валенсию. Улицы здесь чистые и людные, во всем ощущается изобилие, от которого буквально чешутся руки. И в то же время, несмотря на богатство, Валенсия производит впечатление свежести, которую ее собственный древний город утратил уже несколько веков назад. Здесь куда больше невинности. Даже найти подходящее здание оказалось куда проще, чем она ожидала. Не надо было давать деньги чиновникам, чтобы подписать необходимые документы. Найти подходящий дом, заплатить его нынешнему владельцу золотом. Сделка завершена. Дом твой. После утомительной путаницы римской бюрократии все было просто. Тем более, что посланные Брутом солдаты сразу показали и три возможных варианта. Два первых дома стояли слишком близко к морю, а потому среди клиентов могло оказаться больше портовых рабочих, чем хотелось, рвили. Однако третий подошел как нельзя лучше. Просторный дом с аккуратно побеленным импозантным фасадом стоял на тихой улице, недалеко от рыночной площади и на почтительном расстоянии от моря. Сильвилия хорошо понимала, насколько важен в ее деле внешний вид здания. Разумеется, в городе и без того хватало убогих лачуг, где вдовы и шлюхи зарабатывали на жизнь лежа на спине, однако ее заведение должно быть совершенно иным, привлекать знатных господ и офицеров легиона, разумеется, куда более высокую плату. Десятый легион уже построил в городе немало домов, А потому на хозяина удалось надавить, и окончательная цена получилась вполне разумной, даже с учетом предстоящего убранства. Какие-то шторы и покрывало можно привезти из Рима, однако и местные швии вовсе неплохи, так что за скромную плату сойдут и их услуги. Получив дом в свое полное распоряжение, Сыр Вилли заплатила отправляющемуся в Рим купцу... И тот согласился прихватить с собой список всего, что требовалось привести в первую очередь. Прежде всего, потребуется еще, по крайней мере, четыре девушки. И сэр Вилли постарался изложить свои требования как можно подробнее. Очень важно завоевать репутацию высоким качеством предлагаемых услуг. Через три дня почти все уже было готово. Оставалось лишь дать дому название. Впрочем, именно это оказалось совсем нелегко сделать. Закон не предусматривал никаких ограничений, однако Сюрвили инстинктивно понимала, что вывеска должна выглядеть одновременно и скромной, и многозначительной. Назвать заведение домом удовольствий, разумеется, нельзя. В конце концов, лучший вариант предложил Ангелина. Вывеска «Золотая рука» оказалась самой подходящей. Достаточно эротичной, но без малейшего намека на грубость. Сервилия спросила себя, не имел ли Ангелина в виду цвет собственных золотистых волос. Услышав, что хозяйку ее вариант вполне устроил, девушка радостно подпрыгнула и расцеловала ее в обе щеки. Да, малышка может быть просто очаровательный особенно когда обстоятельства складываются в ее пользу. На третье утро... В Валенсии Сильвилия наблюдала, как аккуратно написанную вывеску прикрепляют железным крюкам, и улыбалась, видя, как радуются зрелищу солдаты десятого легиона. Они, конечно, разнесут новости об открытии заведения по всей округе, так что скучать девушкам не придется, ну, а дальше уже все пойдет само собой, и через несколько месяцев дело, может быть, придать в чьи-нибудь надежные руки. Заманчиво думать об открытии подобных заведений в каждом испанском городе. Лучшие девушки и дух самого Рима. Поле деятельности просто огромное, и деньги потекут широким потоком. серверия мило улыбнулась охранником сына. — Надеюсь, вам удастся сегодня вечером освободиться от службы. Беспечно поинтересовалась она. — Те переглянулись. начиная понимать, что направление в порт оказалось весьма выгодным. — Может быть, ваш сын согласится замолвить за нас словечко, госпожа? — предложил тот, что побольше Сырь Вилли Хотя открыто вопроса не обсуждался, она не могла не подозревать, что Бруту ее дело совсем не нравится. Оставалось лишь гадать, сообщили ли о новом заведении Юлию, и как он воспринял известие. Возможно, пропадая на своих приисках, где-то на юге страны, он еще и не слышал о ее планах. Да и, впрочем, зачем возражать против них? Думая о Юлии, Сервилия медленно провела рукою по шее. Он должен вернуться именно сегодня. Может, быть, уже вернулся и сейчас отдыхает у себя в форте. Если выехать не мешкая, можно вполне успеть до вечера. Для охраны моего дома... обязательно потребуются постоянные караульные произнесла она вслух если хотите я попрошу начальство назначить вас на этот пост в конце концов я ведь римблинка воины снова переглянулись на сей раз в полном замешательстве идея казалась прекрасной и чрезвычайно заманчивой однако лишь предположение о том что цезарь услышат их имена в непосредственной связи с охраной дома терпимости, моментально охладил весь пыл. Воины отрицательно покачали головами. — Скорее всего, он предпочтет, чтобы заведение охранял кто-нибудь из местных, — нашел отговорку старший. Сервилия взяла из рук одного из солдат по воде лошади и легко вскочила в седло. На ней сейчас были шаровары. Юбка или стола вряд ли оказались бы к месту. — По коням, мальчики, поедем в форт, я сама попрошу отпустить вас, посмотрим, что из этого выйдет. Повернув лошадь, она пустила ее рысью. Копыта громко стучали по мостовой, и прохожие с удивлением провожали взглядами странную римскую даму, которая сидела верхом не хуже бывалого солдата. В тот момент, когда Сервилия подъехала к коротам форта, Юлий как раз приветствовал какого-то пожилого испанца. До наступления сумерек ворота оставались открытыми, и охранники легким кивком пропустили гостю во двор. Сопровождающие сразу занялись своими лошадьми, оставив ее в одиночестве. Оказалось, что быть матерью Брут очень удобно. — Мне бы хотелось кое-что с тобой обсудить, Цезарь, если ты, конечно, не возражаешь. Началась Сервилия, подходя и не выпуская из рук по воде. Юлий нахмурился. — даже не пытаясь скрыть гнев. — Это градоначальник Сювильи, господин Дель Субио, Сарвили. Боюсь, что сегодня мне не найдется времени на обсуждение твоих дел. Может быть, завтра? Полководец повернулся и повел уважаемого гостя в здание форта. сервили же торопливо заговорил, любезно улыбнувшись градоначальнику. — Мне хотелось бы совершить прогулку по испанским городам, легат. Может быть, вы порекомендуете подходящий маршрут? — Юлий взглянул на градоначальника. — Простите, я покину вас на мгновение, — извинился он. Дель Субио бросил на Сервилью быстрый взгляд из-под густых нахмуренных бровей и слегка поклонился. — Будь он римским легатом, он ни за что не оставил бы такую красотку в одиночестве. Несмотря на преклонный возраст, Дель Субио оставался преданным почитателем женской красоты, и раздражение Цезаря немало его удивило. Юлий подошел к Сервилью. В этих горах невозможно чувствовать себя в полной безопасности. Вокруг полной разбойников и просто путников, которые нападут на тебя, ни на минуту не задумавшись. В лучшем случае отнимут лошадь и отпустят, правда, пешком. Предупредив, Юлий вновь повернулся гость Так, может быть, тебе будет угодно проводить меня и защитить? — негромко произнесла Севилья. Замерев, Юлий взглянул ей прямо в глаза. Сердце тяжело стучало в груди, и унять его было просто невозможно. — Да, это и особо не так-то легко отказать, но ведь день его расписан по минутам и до краев наполнен работой. Обведя глазами двор, Юлий заметил выходящего из конюшни Октавиана, свистнув, он привлек внимание юноши. — Октавиан, седлай лошадь, отправишься в сопровождение. С готовностью отсалютовав, Октавиан исчез в сумке конюшни. Юлий же бесстрастно взглянула на Сервилию, показывая, что дело улажено, и говорить больше не о чем. — Спасибо, — поблагодарила гости. Однако Цезарь словно бы и не услышал ее слов. Он снова целиком занялся отдать субью. Появился Октавиан уже вверху. Чтобы выехать из конюшни, ему пришлось низко наклониться в седле. Широкая улыбка парня померкла при одном лишь взгляде на Сревелью, так как раз садилась в седло. Юноша еще ни разу не видел эту красавицу в гневе. Пылающий в глазах огонь лишь добавлял ей привлекательности. Не сказав сопровождающему ни единого слова, садница голопом промчала сквозь ворота. Караульным не оставалось ничего другого, как только отскочить в сторону, Удивленный, в полном недоумении, Актавиан понес со следа. Проскакав галопом с милю, Сервилия, наконец, немного успокоилась и перешла на размеренную рысь. Актавиан следовал рядом, плечом к плечу, точно имитируя движение спутницы, а для этого требовалось немало искусства. Наметанным взглядом всадника юноша заметил, как уверенно и ловко она управляется с лошадью, едва заметными движениями поводьев обходит препятствие, однажды, легко привстав в стременах, заставил лошадь перепрыгнуть через поваренное дерево, ловко осадив ее при приземлении и даже не дрогнув. Зрелище произвело на юношу настолько глубокое впечатление, что он решил молчать до тех пор, пока не придумает что-нибудь зрелое и по-настоящему интересное. Вдохновение не спешило, однако, к счастью, судя по всему, спутницу молчание вполне устраивало. Раздражение невниманием и заносчивостью Юлия она выплескивала в стремительной скачке. Наконец, слегка задыхаясь, Сервилий остановился. подождала, пока приблизится Активиан, и улыбнулась. — Брут сказал, что ты родственник Цезаря. Расскажи о нем. Активиан ответил широкой улыбкой, не в силах противостоять обаянию спутницы и даже не пытаясь понять мотивы ее вопроса. Юлий проводил последнего из посетителей уже час тому назад и теперь стоял у окна и смотрел на горы. Только что он подписал приказ об отправке еще тысячи человек на золотые прииски, а также о выплате денежной компенсации тем трем землевладельцам, на чьих участках началось строительство новых зданий. Сколько человек он успел принять? Десять. Рука болела от напряжения, и пришлось написать массу писем. Юлий потер запястье. Уже месяц, как уволился последний из писарей. И полководец остро ощущал потерю. Латы висели на разветвленной, словно дерево вешалки. Потемневшую от пота тунику обвивал прохладный ветерок. Цезарь зевнул и силой потер лицо. Уже смеркалось, но Октавиан с Сервилией до сих пор не возвращались. — Интересно, это особо специально задерживает мальчика, чтобы заставить его, Юлия, поволноваться? Или что-то случилось? Может быть, захромала одна из лошадей, им приходится и вести ее шагом? Юлий поморщился. Если дело и правда в этом, урок окажется вовсе неишним. В стране от дорог земля неровная и сплошь покрыта кочками. Ничего удивительного, если ложь сломает ногу. Тем более в сумерках, когда и кочки, и ямы видны плохо. А с какой стати он волнуется! Уже дважды, досадуя на себя, Юлий отходил от окна, Однако очень скоро оказывалось, что, сам того не замечая, раздумывая дела грядущего дня, снова стоит там и с нетерпением вглядывается вдаль холмов, надеясь увидеть силуэты двух приближающихся всадников. Впрочем, пытаясь обмануть самого себя, он сетовал на духоту в комнате, только возле окна, и можно дышать. Наконец, когда солнце превратилось всего лишь в узкую красную полоску над горами, Юлий услышал на мощеном дворе стук копыт и резко отпрянул от окна, не желая, чтобы его увидели. Что же это за женщина? Почему она доставляет столько волнений? Юлий представил, как долго еще эти двое будут чистить и поить лошадей, прежде чем войти в форт. Сядут ли они ужинать вместе со всеми, как вчера вечером? Цезарь был голоден. но развлекать гость ему совсем не хотелось. Лучше распорядит чтобы ужин принесли сюда, наверх, и негромкий, но совершенно неожиданный стук в двери заставил полководца вздрогнуть. Почему-то он не сомневался, что увидит именно ее, даже в тот момент, когда, откашлившись, произнес «Пойдите». Сервилий открыл дверь, и шагнул через порог. Волосы растрепались на ветру, а на щеке красовалась грязная полоса, Очевидно, она неосторожно провела по лицу рукой. От нее пахло лошадью и соломой. От этого живого запаха все чувства Юлия словно обострились. Было ясно, что всадница все еще злится, и Цезарь решил собрать всю свою волю и непременно отказать в том, чего она пришла требовать. Как она посмела явиться, даже без объявления? Куда смотрит охрана там внизу? Может быть, они заснули? Юлий решил, что как только непрошенная гости уйдет, он непременно все выяснит и наведет порядок. Не произнеся ни слова, Сервилия пересыкла комнату и подошла к Цезарю. Совершенно неожиданно, прежде чем он успел отреагировать и пошевелиться, прижала ладонь к его груди, ощущая тревожное биение сердца. — Теплый. А я уже начала сомневаться. Тихо проговорила она. — В тоне гостья сквозила обезоруживающая интимность, не позволяющая даже как следует рассердиться. Юлий ощущал прикосновение руки даже после того, как Сельвилия отступила на шаг, словно оставила на груди невидимый знак. Сейчас гостья просто смотрела ему в лицо, и темнота комнаты внезапно стала густой и почти осюзаемой. — Брут будет тебя искать, — тихо произнес Юлий. — Да, он очень заботится обо мне, постоянно стремится защитить, — ответила Сервилия. Повернувшись, она направилась к двери, и полководец едва удержался, чтобы не броситься следом. Смутившись, он наблюдал, как красавица, неожиданно появившаяся в его комнате, так же неожиданно ее покидает. — Не думаю, что ты нуждаешься в особой защите, — пробормотал Юрий. — Он заметил это про себя, — вовсе не рассчитывая, что гости услышат. Однако уже возле самой двери она повернулась и, понимающе улыбнулась. Дверь закрылась, и он снова остался в одиночестве. От неясных, спутанных мыслей голова шла кругом. Осталось ощущение, что в его личное пространство, так что вторглись. Однако вторжение нельзя было назвать неприятным. Усталость и вялость неожиданно прошли, На смену им явилось желание присоединиться к общему столу. Дверь снова открылась, и Юлий вновь увидел сервилью. — Ты не согласишься поехать со мной завтра? — поинтересовалась она. — Актовиан говорит, что местность известна тебе не хуже, чем всем остальным. Созремедельно кивнул, не в силах вспомнить, какие именно встречи запланированы у него на завтра, да, впрочем, эти встречи и не особенно его интересовали. В конце концов, ведь можно когда-нибудь отвлечься от работы. — Хорошо, Севилья, завтра утром. Она молча улыбнулась и бесшумно закрыла за собой дверь. Юлия услышал на лестнице легкие шаги. Странно, но ожидание утра оказалось очень приятным.